Беспорядочную суматоху и шум. Свидетелей происшествия среди зрителей они искали судорожно и суетливо, отчаянно пытаясь вызнать хоть что-то и ничего не находя. Завидев майстра инквизитора городские дознаватели бросились к нему едва ли не с распростертыми объятиями, то ли надеясь на то, что тот уже все выяснил и без них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 Несель вздрогнула от громкого голоса неподалеку, слишком громкого даже на фоне непрекращающегося голдежа Зевэк, и обернулась, глядя на то, как, расталкивая людей, имевших несчастье замешкаться на его пути, приближается Ян Ван Ален. Вид у него был какой-то помятый и бледный, словно охотник не спал всю ночь. Лукас шагал следом, прикрывая Зевок ладонью.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 Нессель хотела сказать что-то еще, явно намереваясь заспорить, но лишь вздохнула и, отступив, осталась стоять позади. Видимо, перспектива разглядывать или хотя бы просто увидеть обгорелые тела ее не слишком вдохновляла. Или же попросту дело в том, что она опасается поджечь подол платья от еще не до конца потухших углей, устилавших пол внутри.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 Почти уже привычный. То, что когда-то было человеком, он увидел в нескольких шагах от лестницы, а чуть дальше лежало второе тело, тоже обгоревшее почти до черноты. — Ах ты ж, мать твою! — послышался рядом свистящий полушепот Ван Алина, и охотник отступил назад, прикрыв нос рукавом. — Вот ведь черт! — Курт не ответил.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 Медленно, с невероятным усилием сдвинув, наконец, взгляд к тому, что прежде было человеческим лицом. «И... что скажешь?» — сдавленно спросил Ван Ален. Голова мягко закружилась, и мир перед глазами поплыл, будто в бреду, будто он медленно погружался в ледяную, по зимнему прозрачную воду.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 «По крайней мере, она и его забрала с собой», — произнес Ван Аллен тихо. И когда Курт распрямился, бросив на него пустой равнодушный взгляд, неловко пожал плечами. «Утешение так себе, понимаю. Слушай, молот-видим, пока мы одни, хочу сказать, ты это...» «Когда я насмехался над этой женщиной и над вами, и...»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 На лице молодого инквизитора застыла смесь растерянности и испуга. «Вы здесь?» «Да, Петр», — отозвался он и, бросив последний взгляд на тело перед собой, медленно вышел на улицу перед домом, кивком велев охотнику идти за собой. «Мне сказали, что ночью был пожар!» Косясь на ван Алина с подозрением, торопливо заговорил Ульмер, с каждым словом отступая все дальше назад.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 «Я могу при них говорить, майстер Гессе?» Осторожно осведомился Ульмер, и Курт кивнул. «Да, им можно верить. Это Ян Ван Аллен, наемник, собиратель легенд и мой давний добрый знакомец. Это его брат Лукас. Ян Лукас — это Петр Ульмер, следователь третьего ранга. Он помогает мне разобраться в моем деле».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 Тихо велел Курт, шагнув вперед. Инквизитор попятился, с непониманием глядя на то, как он поднимает из земли коротко обломанную ветку с плоской густой хвоей. «Пихта», — констатировал Ван Ален, — «что в ней особенного? Кроме того, что все это место было затоптано десятками ног», — медленно уточнил Курт, — «и опалено жаром».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 «Не томи, молот ведьм!» Нервно поторопил Ван Ален Старший. «Говори, я тебя знаю. У тебя бывает такая рожа, когда ты знаешь, в чем дело». «В чем дело? Откуда эта ветка? И почему вообще она тебя так интересует?» «Это пихта», — повторил Курт, подняв глаза и медленно обведя взглядом поредевших зевак вокруг. «Пихта. Танендорф. Примечание». Пихта, Тане, немецкий. Конец примечания. Деревня, в которой вы, начал Ульмер и осекся, глядя на ветку почти со страхом. Он кивнул, в которой я едва не сгорел заживо. Это когда ты? Многозначительно уточнил Ван Ален, кивнув на его руки. Да, да. Ровно отозвался Курт.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 Все, по их мнению, указывает на то, что это была попытка проникнуть в дом, но госпожа фон Рихтхофен сумела достойно встретить грабителя, и, видимо, светильник, с которым она спустилась, разбился. Ван Ален поджал губы сухо кашлянув, и Курт, мельком бросив взгляд на пожарище, вздохнул. во грабителя Адельхайдена шинковала бы прежде, чем он успел бы удивиться».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 «То есть?» — договорил Лукас. «Он хотел не просто уничтожить дорогого тебе человека, но еще и ударить по старой ране, зная, каково тебе будет, да и ей самой тоже. Сраный шутник, этот твой Каспар. За такое чувство юмора яйца рвать надо». «В каком смысле?» — хмуро уточнил охотник. И Лукас пояснил со злостью. «Какой тут смысл, Ян? Он инквизитор!»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 — Завершу расследование смерти инспектора. А после? Либо Каспар решил, наконец, что время для нашей встречи пришло, и сам вылезет на свет, либо я найду его. «Как — Как? — тихо спросил Анасель. И он отозвался с кривой усмешкой, от которой ведьму передернуло точно от холода. — Поверь, я найду. — А это еще что за хрыч? — тихо спросил Ван Ален. Из сподволь указав на человека в отдалении. Горожанин в добротном, ладно сидящем платье, медленно бродил вдоль ледеющей толпы зевак, время от времени останавливаясь перед кем-то из собравшихся и что-то тихо спрашивая. «Вьется тут уж не знамо сколько времени. Не он ли подкинул тебе эту чертову ветку?» «Нет, это вряд ли. Это управляющее семейство Гайер».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 «Каковые, незадолго до своей смерти, мне сообщила госпожа фон Рихтхофен. Думаю, его это заинтересует». Управляющий снова умолк на мгновение, бросив взгляд за спину майстра-инквизитора, настоящую поодаль его разношерстную команду, и, наконец, кивнул. «Я передам майстер Гессе». «Благодарю вас», — кивнул он, и, не прощаясь, развернулся.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 Пояснив в ответ на удивленный и почти испуганный взгляд. «Бруно задал мне этот вопрос. Слово в слово. Несколько лет назад. Вы с ним и вправду два сапога пара. Пока еще я жив и в себе, Готтер. Это самое главное. Остальное несущественное. Я бы на твоем месте. Никогда в жизни не дай тебе Бог побывать на моем месте». Тихо и серьезно оборвал ее курт и повысил голос, вновь не дозволив продолжить. «Нам обоим стоит отдохнуть. Уже позднее утро. А мне сегодня предстоит шататься по бамбергу. И поскольку тебя я без присмотра больше не оставлю, тебе придется таскаться вместе со мною. Надо поспать». Нессель сидела неподвижно еще мгновение, глядя на него пристально и молча, и также безгласно кивнула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 А вот она сделала лучшее. Курт на миг приостановился, глядя себе под ноги, и медленно зашагал дальше, понимая, что не хочет этого спрашивать, но все же спросив. «Ид-эст, ты вошел в тот дом», — тихо пояснила Анессель. «Он еще дымился, и под ногами были еще теплые угли, сверху сыпался еще тлеющий пепел, но ты туда вошел».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 «И в порядке ли вообще? Алиас, я хочу знать, что за недуг заставляет его обращаться к вашим услугам?» «О!» — проронил Штицель, опустив глаза и внезапно смешавшись. «Но я не могу обсуждать это ни с кем бы то ни было, майстер Гесса, простите, майстер Нордорф не хотел бы...» «Послушайте...»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 Но сами понимаете, медик из него никудышный, посему выданная им информация будет бессистемной, сумбурной и наполовину перевранной, а для того, чтобы ее уточнить, мне придется вновь возвращаться к вам. И поскольку, пусть и отчасти неверная, но информация у меня уже будет, вы мне ее истолкуете, проясните и уточните».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 И, казалось, на беседу людей за своей спиною, не обращавшую внимания, и вздохнул. «Хорошо, майстер Гесса. В конце концов, я не думаю, что сказанное мной кому-то навредит. Но поймите, и вы меня, майстер Нойердорф недвусмысленно дал мне понять, что не желает распространяться о своем самочувствии». «Почему?» «Серьезная должность», – отчего-то понизив голос, пояснил Штицель. «Большая ответственность. Ни к чему всем подряд знать, что оберинквизитор, от коего зависит спокойствие добропорядочных христиан Бамберга, порою не может даже подняться с постели. По той же причине майстер Нойердорф не желает обращаться к вышестоящим, дабы был прислан лекарь, состоящий в конгрегации».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 Оно поднимается и убавляется непредсказуемо и внезапно, от чего происходили бывало даже обмороки. У него проблемы с желудком, порой до страшных болей. Составленный мною режим питания несколько облегчил ситуацию, но приступы порой все еще случаются. Также я подозреваю и болезнь сердца.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 «И вы всеми силами поддерживаете этот образ!» Подытожил Курт. Аптекарь растерянно дрогнул губами, но вслух возмущаться не стал. «И полностью в курсе происходящего, как я понимаю, вы и Петр Ульмер». «Да, майстер Гесса. Он приходит ко мне за необходимыми препаратами. Вызывает меня, если моя помощь требуется непосредственно. Оберинквизитор настолько ему доверяет?»